Глава 30. Всю ночь лил дождь. Крупные капли барабанили по крыше сухого, защищенного от воды и ветра дома, создавая еще больше уют. Марк с вечера прибавил отопление и завернулся в одеяло в гостиной. С тех пор, как пропала Софи, он не спал в их общей кровати. Там всегда казалось холодно. Он понял, что вообще давно не поднимался на второй этаж. Никаких новостей. Дни пролетали в каком-то дурмане. Кофе, сигареты, работа, сон. Он с утра до вечера не отходил от ноутбука, чтобы как-то убить время. Но сегодня все пошло не по плану. Раннее утро. Марк не успел открыть глаза, как кто-то настойчиво заторабанил в дверь. Он накинул хлопковый темно-синий халат и босиком подошел к двери. Кого еще притащило сюда так рано? Он нажал на кнопку видеоглазка. Под маленьким уличным козырьком столпились полицейские, чтобы не вымокнуть под проливным дождем. Только один стоял поодаль в гражданской одежде под огромным черным зонтом. Марк открыл дверь. Марк Берн? Да. Удивленно и настороженно произнес он. Вы не позвонили? Сейчас 7 утра, я бы... Он не успел закончить фразу. Здесь проживала Софи Лазар. «Это постановление на обыск вашего жилища». Без ответов на вопрос, будто он был задан для галочки, они ввалились в дом. Последним вошел Герман, закрыв за собой дверь и сложив зонт. «Я не понял, а это зачем? Почему не предупредили? Вы что-то имеете против? Здесь проживал человек, который сейчас находится в розыске. Мы отрабатываем все версии». «Ну, хорошо». Еще не проснувшись, Марк плохо воспринимал происходящее. «Я не против. Делайте то, что нужно». Марк посмотрел на Германа, пытаясь вспомнить, где он видел это лицо. «Да это же он, тот парень из кабинета следователя». Марку не нравился Герман. Слишком высокомерный тон и надменный вид. С ним была полная красивая женщина низкого роста в темно серой полицейской форме с большой звездой на погонах. Ее строгое лицо с мягкими контурами и темно-каштановыми глазами напоминало о Гретти. Еще двое молодых мужчин, у одного в руке металлический чемодан. И все же, что вы тут собираетесь искать? Я, конечно, не против, вы можете здесь все проверить. Пожалуйста. Нам ваше согласие не нужно. Успокойтесь и присядьте. Понятые, следите за действиями, вам потом расписываться в протоколе. Парень и девушка, одетые в спортивную одежду, молча наблюдали за процессом и пытались вникнуть в суть самого мероприятия. Девушка постоянно косилась на Марка и сразу же отводила взгляд, как только улавливала ответный. Прошел час. Ничего. Они облазили все шкафы, постель, комоды. Они даже заглянули в морозильную камеру. Марк видел в этом какой-то сюр, Раздражение сменилось злорадной насмешкой над комичностью ситуации. Чем дальше, тем становилось интереснее наблюдать за этим спектаклем, в котором Марк был в роли зрителя. Первый этаж, второй этаж, двор, гараж. «Это ваш автомобиль? Откройте, пожалуйста». «Понятые, подойдите сюда». Марк нажал на кнопку. Парень с девушкой, прижавшись друг к другу, Наблюдали, как двое молодых ребят в полицейской форме и с фонариками переворачивают все внутри салона. В гараже было холодно. Их спортивные обтягивающие брюки для пробежки были не кстати для участия в обыске. Марк веселился. А тем временем один из парней, тот, что был с фотоаппаратом и металлическим серым чемоданом, диктовал. При визуальном осмотре отсека подлокотника под крышкой были обнаружены следующие объекты. Они указывали на нож и газовый баллончик. «Это ваши вещи?» «Мои? А что здесь такого? Это мой дом, это моя машина. Я могу хранить что угодно и где угодно». Насчет что угодно вы сильно ошибаетесь». «Нож изымаем», — сказал Герман. «Теперь багажник». Марк снова нажал на кнопку брелока. Крышка поднялась вверх. «Это что?» Можете сейчас не объяснять, мы и вас еще раз допросим по новым обстоятельствам. У любого нормального водителя в багажнике найдется лопата. Это нормально. Когда попадаешь в грязь и не можешь выехать, она очень выручает. А вы часто попадаете в грязь на такой машине? В багажнике лежала лопата, лезвие которой было покрыто старой, уже сухой от времени грязью. Криминалист счищал остатки почвы и зачитывал следующую часть. После они изъяли лопату и начали обрабатывать поверхность машины порошком для выявления следов. При обработке дактилоскопическим порошком поверхности автомобиля были выявлены следы рук. Криминалист долго что-то измерял, рылся в своем чемоданчике, упаковывал и зачитывал следователю сложные формулировки. Все это начало напрягать Марка. Внутри закипало, но сделать он ничего не мог. Девушка, понятая, еще ближе прижалась к парню и уже не смотрела на Марка. Видно было, что ей поскорее хотелось уйти из этого гаража. Да, утренняя пробежка явно не удалась. И кто бегает под дождём? Парень приподнял карпет и из глубины под запаской достал телефон. «Понятые, обратите внимание!» «Ближе, ближе!» «Марк, что это за телефон?» Горло сдавило знакомым чувством. В голове появился шум и резкая давящая боль в висках. Он смотрел на телефон, и в голове, словно в калейдоскопе, прокручивались картинки. «Это телефон Софи». «Это телефон Софи». У него дрожал голос. «Я... я не знаю, как он здесь оказался. Это странно». «Я не знаю. Я не...» Марк выхватил телефон из рук криминалиста и попытался его включить. «Ты что творишь, твою мать? Быстро положи телефон!» Марк отбросил телефон в сторону. «Изымаем сейчас же!» Герман подошел к Марку и сказал, практически прижавшись лицом к его уху. «Ты себе же могилу копаешь, Марк Бёрн. Если кроме твоих следов на телефоне ничего не будет, то я тебе не завидую». То, что ты сейчас сделал, можно рассмотреть как сокрытие следов и противодействие расследованию. Собирайся. Поедешь с нами.